Глава десятая. Вернулась я в гостиничный номер тем же путем, через окно. Быстро сбросила с себя одежду частной сыщицы и решила поесть в номере. Телефон никак не отреагировал на мои попытки соединиться с ресепшн, поэтому мне пришлось пойти в центральный холл, где меня встретил Фёдор чуть ли не с распростёртыми объятиями. «Good luck! you want?» — закричал партье. «Дуэ, год Раша and Беркутов. Хэппи, олрайт, окей? Давайте беседовать на русском языке», — вздохнула я. «Статус пятизвездочного отеля требует от персонала знания иностранных языков», — гордо провозгласил Федор. «Вы занимаете президентский номер, значит, я обязан окружить вас небывалым комфортом». «Прекрасно», — улыбнулась я. «Но ведь глупо обращаться по-английски к человеку, который родился, вырос и живет в Москве. Мне бы хотелось пообедать в номере». «Прекрасная идея», — ажитировался Федя. «Желаете сделать заказ?» «Очень», — откровенно сказала я. «Меню на столике, где находится телефон», — а возвестил портье. «Не заметила его», — удивилась я. «А вы аппарат поднимите», — посоветовал Федор. «Кстати, я не смогла дозвониться до рецепшен», — пожаловалась я. Партье опустил глаза. «К огромному сожалению, безо всякой радости, испытывая конфуз, должен признаться, у нас проблемы с внутренней связью и с внешней тоже. Пардонте, отель не обслуживается операторами, то есть...» «Аппарат бутафория?» — прямо спросила я. «Ну что вы?» — всплеснул руками Федя. «Как вы могли такое подумать?» Президентских апартаментах и наилучшая техника, а не изделия из картона. Но связи-то нет, усмехнулась я. Ни внешний, ни внутренний. Думаю, в этом случае самый современный телефонный аппарат бесполезен. А зачем в номере телефон, если им невозможно воспользоваться? Статус пятизвездочного отеля требует наличия в каждой комнате, даже эконом-класса телефона, и он у всех есть, торжественно заявил Феди. «Но не работает!» — вздохнула я. «Глупость получается. Людям положено предоставить аппарат, а уж можно звонить или нет — другое дело», — вкратчиво произнес администратор. «Когда мы подали заявку на пятизвездность, комиссия, занимающаяся классностью отелей, проверила нас на соответствие требованиям. Аппарат есть? Биты на столике. Что еще надо?» «Самую малость — возможность связаться с рецепшен». Не покидая номера, ответила я. У обитателя президентских апартаментов нет проблем с вызовом дежурного управляющего, провозгласил Федор. Гость легко побеседует со мной, не переступая порога апартаментов класса vip супер vip Интересно как? удивилась я. Лицо партия озарилось счастливой улыбкой. Откройте дверку и крикните. Главный партии управляющий зайдите в люкс! Я в детстве с отличием окончил музыкальную школу, слух имею тонкий. «Прилечу трудолюбивым тротнем за секунду». На меня напал смех, который я тщательно замаскировала под приступ кашля. «Интересно, Федя знаешь что слово «тротень» в русском языке синоним лентяя?» «Простудились?» — заботливо поинтересовался служитель отеля. «Примите горячую ванну, мне всегда помогает». «Непременно воспользуюсь вашим советом», — согласилась я. «Но хочу сделать заказ из ресторана». «Меню в номере», — напомнил он. «Неужели у вас на стойке нет второго экземпляра?» — вздохнула я. Федор поклонился. «В апартаментах президента особая карта. Ее никому, кроме руководителя государства, не показывают. Остальным эксклюзивных блюд не готовят». «Ясно», — кивнула я и потопала назад. Под бесполезным телефонным аппаратом действительно обнаружилась четвертушка листа формата А4, заполненная текстом. Я попыталась взять клочок пару секунд, отковыривала его от столешницы, потом сообразила, меню приклеено. Вероятно, главы разных стран могут увести с собой в качестве сувенира карту ресторана. Вот администрация отеля и приняла меры против вандалов. Чтобы прочитать меню, мне пришлось почти уткнуться носом в блокированную поверхность стола. Салат с рукколой и помидором. Человек, набиравший текст, не сделал пробел между предлогом и названием травы. Кстати, я встречала самое разное ее написание и «руккола», и рукола, и даже рук-колла. Но хватит думать о грамматике, вернемся к меню. Салат с рукколой и яйцом с майонезом. Салат с рукколой и шпротами по-неаполитански. С под домашним соусом «Провансаль». Свежая с руккола с цыпленком от Раисы. Я выпрямила затекшую спину. На кухне Золотого дворца искренне считают, что на свете произрастает вкусная съедобная зелень под названием «С руккола». И как понять название блюда, Цыплёнок от Раисы. Тётка сама снесла яйцо, а потом его высидела. Ладно, закуски меня не привлекают. Перейдем к супам. Прозрачный бульон из костей косматого. Вот тут на меня напала оторопь. Из кого приготовили первое блюдо? Из лохматого косматого шарика-бубика? Как-то не гламурно, учитывая статус vip супер vip номера. Нет, повар явно имел в виду не собаку, а кого. Козу? Овцу? Шурпа — очень вкусный суп. Если правильно сварить баранину, то пальчики оближешь. Может, под косматом подразумевается, так сказать, муж овцы? Минут пять я пыталась понять, кто же имеется в виду, и вдруг догадалась. Кансамэ — так и называют прозрачный бульон, который, как правило, подают с пирожком. Но уже через секунду я изумилась. Бульон из костей консоме Так не бывает, звучит как... «Масло из костей масла». Решив, что суп мне тоже ни к чему, я плавно перешла ко вторым блюдам. Живой свежий лосось из Норвегии, приехавший своим ходом под соусом майонез собственного приготовления. А рыбу подадут сырой? Живой? Как она могла приехать своим ходом? На худой конец лосось мог приплыть. Отсутствие знаков припинания придавало тексту еще большую загадочность. Лосось двигался Из осла, облитый провансалем, который взбил собственными плавниками? Я поёжилась и увидела еще одно название. «Пицца 4 сезона». Ну и ну, никакого подвоха. Просто лепёшка со вкусной начинкой. Без рукколы и майонеза? Взболтанного лососем. Я открыла дверь и закричала. «Фёдор!» В ответ не раздалось ни звука. Я добавила децибел. «Федя!» И снова полнейшая тишина. Пришлось опять идти в холл, партия, надев наушники с восторгом, пялился на экран телевизора, где мужчины в трусах и майках вяло пинали мяч. «Фёдор!» Заорала я. «Ау!» Администратор вздрогнул, сдернул с головы уши, быстро сунул их под стойку и величаво произнес «Гудбай Иестердей! «Раша Итс beautiful для...» э... «Пицца четыре сезона», — отчеканила я. «Когда она приготовится?» «Завтра. Пекут ее в особой печи», — застрекотал Фёдор. «Используют и колбасу органического происхождения». «Завтра?» — изумленно повторила я, не обратив внимания на прочие несуразности. «Но мне хочется подкрепиться сегодня». Администратор сделал любимый жест Наполеона, положил одну руку за борт пиджака и прощебетал. «Любой ресторанный заказ нужно готовить минимум несколько часов. Желаете, на завтрак пиццу подадут свежайшую?» «Хорошо», — кивнула я. «Съем четыре сезона утром и выпьем кофе». «Напитки оформляют незадолго до разлива», — пояснил Федя. Проснетесь и скажете, чего хотите. У нас есть все для вашего наилучшего удобства». «Пойду приму душ», — вздохнула я. «Легкого вам пары и мягкой мочалки», — пожелал партие. «В ванной найдете специально изготовленное для президентского номера зеленое мыло. Непременно попробуйте, оно дарит истинное наслаждение телу, и будет в голове мысли о прекрасном». «Очевидно, мылся норвежский лосось, добираясь до Москвы», — пробормотала я. «Простите, не понял», — встрепенулся Федор. «Ерунда», — отмахнулась я, — Вернулась в номер, пошла в ванную и включила воду. Разрекламированное дежурным мыло оказалось небольшим брусочком прямоугольной формы. Я содрала обертку, потом осторожно понюхала кусок цвета хаки. Нос уловил знакомый запах, точь в точь, как тот, что исходит от банки с только что открытыми оливками. Похоже, мыло действительно сварили вручную. Я села в ванну и старательно повозила брусочком по желтой мочалке. Обильной пены не получилось. Последний факт окончательно убедил меня в натуральности продукта. Я хорошо знаю, что мыло, произведенное без применения красителей и синтетических отдушек, почти не дает шапки из мелких пузырьков. Давно известно, чем красивее и обильнее пена, тем больше химии добавили в мыло. Одна из моих подруг, Леся Ревина, давно увлекается изготовлением всяческих средств для бани. На каждый праздник Леська непременно дарит мне собственноручно сделанный набор. Ну, допустим, скрапы с крупной соли с медом, ромашковые шампуни, мыло из кофе. Да-да, можно соорудить и такое. Оно пахнет арабикой и придает коже чуть смугловатый оттенок. Леськина продукция упакована в простенькие баночки. Подчас в качестве тары Ревина используют бутылки из-под кефира. Никаких золотых крышек, флаконов причудливой формы и пластиковых лопаточек для нанесения смеси. Но о скромности упаковки забываешь после первого использования лескиных средств. Гладили когда-нибудь животик трехмесячного щенка? Пользуйтесь молочком от леси и обретете такую же кожу. Похоже, в Беркутове живет местная ревина. Не удивлюсь, если узнаю, что оливки для мыла она выращивает в оранжереи на своем огороде. Бодро напевая попури из современных песен, я начала тереть себя мочалкой, потом ополоснулась, хотела взять полотенце и поняла, что нужно еще разок окатиться водой. Кожа осталась липкой. Я повернула рычажок крана, из душа потекли жидкие стройки, которые почти тут же иссякли. Я подергала туда-сюда никелированный регулятор, потрясла душ, но не добилась никакого эффекта, надела совершенно новый, на воротнике болталась бирка из магазина, Розовый, махровый, очень мягкий халат вскрыла прозрачный пакет с тапочками из того же материала распахнула дверь номера и гаркнула во всю силу легких. «Федор!» На сей раз портье примчался в мгновение ока. В руках он держал большой мешок ярко-синего цвета. Федор спросил. «А «Вот из ватер «Именно о ватаре и пойдет речь», успокоила я дежурного. «Вода в душе закончилась». «Фу!» — выдохнул администратор. Ну вы и напугали меня. Так закричали, что я подумал, президентский люкс горит. У меня инструкция в случае катаклизмы спасать в первую очередь гостей категории vip супер vip Потом VIP-супер, следом супер, затем тех, кто проживает в номерах класса простой эконом-простой, а уж после идти за эконом общий, поэтому я помчался к вам с огнетушителем. Это особая модель. В ней биовещество, которое не причинит никому вреда. Мне надоело слушать вздор. «Кажется, у вас есть инструкция на все случаи жизни, и как нужно действовать, если в душе вип-супер-вип-гости иссякла вода?» Фёдор положил странный мешок на пол. «Администрация отеля «Золотой дворец», он же «Голден Пэлэс», в лице главного партии управляющего приносит вам свои глубочайшие извинения и сообщает, что перебои с водой происходят не по нашей вине». Партье перевел дух, потом, видимо, забыв заученный текст, заговорил «более-менее нормально». «Понимаете, Максим Антонович, вообще-то, привел в порядок коммунальное хозяйство. Людям водопровод протянул. Стыдно же в двадцать веке к колодцу с ведрами шастать и в качестве сортира дощатую будку использовать. А в Беркутове, до того, как Ирина Богданова к нам на наше общее счастье приехала, бабы с ходили. Мэр Буркин людям комфорт принес. Центр полностью благоустроил. Сейчас окраины до ума доводит. Но нашему отелю не повезло». Здание стоит в тупике, перед ним находится частный дом местной Юродивой, Раисы Кузьминичны. Более домов на улице нет. Конечно, Силантьеву жаль, она разум потеряла после того, как ее сын Юрий погиб. Но при чем тут гостиница? По какой причине постояльцы, заплатив деньги, должны испытывать неудобства? Случилась у нас авария с трубами. Чтобы устранить поломку, мастерам надо было попасть в подвал избы Силантьевой. Там под землей какая-то разводка. Думаете, Раиса впустила аварийщиков? как же, даже калитку не открыла. Неделю бабку уговаривали. Максим Антонович сам под ее забором стоял, я слышал, как он через рупор говорил. «Уважаемая Раиса Кузьминична, мы устраним поломку менее чем за сутки, потом отремонтируем вам подвал, приведем все в порядок, мусор унесем. Никаких неудобств вы не ощутите. Отель «Золотой дворец» готов на время работ предоставить вам бесплатно лучший номер и еду. Подарим вам газовую колонку, установим ее». Вернетесь через 24 часа, у вас в подполе полный ажур, потолок побелен, пол плиткой выложен, стены покрашены, горячая вода из всех кранов течет, не хотите избу покидать? Оставайтесь на здоровье, в комнаты никто не заглянет. Пожалуйста, впустите рабочих. «Не городской администрации вина, что в вашем подвале центральная разводка, от которой вода к отелю подается. Сами знаете, в гостиницу здание не так давно превратили. Ранее оно было флигелем НИИ растениеводства, а ваша избушка числилась при ученом заведении старушкой». Федор прислонился к стене. «Только старухи на чужие проблемы плевать. Она даже в окно не выглянула. Максим Антонович был вынужден из Москвы спецов звать». Те придумали нам новую трубу протащить через дорогу, да, дело-то не быстрое. Улицу загородили щитами, проезда теперь по ней нет, народ вокруг ездит. А если кому пешком сюда надо или паломники ошибаются, сворачивают к дому богданова чуть раньше, то Троиса из окна вывесится и скажет «Куда идете вам не сюда?» и отошлет человека аж на другой конец Беркутова. С виду Силантьева нормальной кажется, вот ей и верят. «А теперь скажите, чем люди перед ведьмой провинились? Если у нее сын погиб, при чем тут паломники?»